Часть вторая. Исследуем когнитивные искажения. Глава седьмая. Иллюзии мозга. Бывало ли с вами, что, намечая какие-либо задачи, вы недооценивали время, необходимое для завершения дела? Думаю, такое случалось со всеми и по многу раз. С чем это связано? Излишний оптимизм, ошибки планирования, непонимание своих ресурсов и возможностей Может быть. Но почему при планировании задач, опыта решения которых у нас нет, мы постоянно чрезмерно уверены в результате намеченных действий? А встречались ли вам люди, которые постоянно впадают в крайности и видят мир в черно-белом цвете? Если я не добился успеха в этом деле, то я полное ничтожество. Или я не успел сделать одно из 15 запланированных на сегодня дел, поэтому весь день коту под хвост. А слышали ли вы когда-нибудь от своих знакомых примерно такие фразы? «Меня не взяли на эту работу, поэтому меня никуда больше не возьмут, я вечно буду безработным» или «Он ошибся, на него никогда нельзя полагаться». Все приведенные примеры — это не просто демонстрация излишнего оптимизма или наоборот пессимизма, не проявление черт личности или особенностей поведения, а так называемые когнитивные искажения. В первом случае мы имеем дело с законом Хофтштадтера. На выполнение задач всегда требуется больше времени, чем вы ожидаете. Во втором – так называемом мышлении в рамках шаблона «все или ничего». В третьем – с генерализацией частных случаев, когда на основе отдельно взятого события человек делает вывод, что так происходит всегда или наоборот никогда. И все это, повторю, примеры когнитивных искажений. Что же такое когнитивное искажение? Этим страшным словосочетанием называют распространенные систематические ошибки мышления, которые мы все регулярно совершаем. И это не просто незнание логических законов или принципов критического мышления, а своеобразные систематические отклонения в поведении, восприятии и мышлении. Обусловлены они стереотипами и предубеждениями, социальными и эмоциональными причинами и даже сбоями в обработке и анализе информации. Иногда разум способен убедить нас в том, что не имеет никакого отношения к действительности. Именно из-за когнитивных искажений мы делаем неразумные выводы и оценки, принимаем иррациональные решения и совершаем довольно глупые поступки. Такие ошибки свойственны не одному человеку. Так устроен наш мозг, и мы все с разной регулярностью становимся жертвой его ловушек. Давайте для начала признаем. Наш мозг поистине гениальное изобретение природы. Он позволяет нам не только мыслить, анализировать, фантазировать или принимать решения. Он избавляет нас от необходимости всякий раз размышлять над рутинными и однообразными функциями. Мы даже не задумываемся, как взять стакан или проехать по велодорожке, какой предмет перед нами или как им пользоваться, где мы находимся в пространстве и как сохранить равновесие. Наш мозг ежесекундно проделывает огромную работу, а мы этого даже не замечаем. Задач, которую он решает автоматически, огромное количество. Но почему же возникают когнитивные искажения? Справиться с таким огромным объемом поступающей информации непросто. Особенно если учитывать, что постоянных дел у нашего мозга выше крыши. Главная причина одна — думать это сложно. Именно поэтому в ходе эволюции человек выработал мыслительные шаблоны, которые позволяют осуществлять многие когнитивные процессы на автомате. И некоторые когнитивные искажения позволяют нам думать быстрее и принимать решения в ситуациях, когда скорость важнее точности. Задача мозга — сэкономить ресурсы. Да, кое-что не совсем рационально, зато быстро и мы сэкономим силы. Мы начинаем думать шаблонно и пользуемся интуитивными методами решения задач. Результаты представляются нам верными, но при объективной проверке оказываются полностью ложными. Кроме того, к причинам возникновения когнитивных искажений можно также отнести — Огромное количество поступающей в мозг информации, влияние социума, установки и стереотипы, с которыми мы живем с детства, психоэмоциональные факторы личности, нарушение в процессе обработки информации, ментальный шум, то есть неконтролируемый поток мыслей в сознании. В целом ограниченные способности нашего мозга в плане обработки поступающей информации. Мы живем в то время, когда информационная нагрузка достигает апогея. Мозг просто тонет в океане поступающих данных, пытаясь быстро отфильтровать ненужные. Но всегда ли корректно? Какой информации можно пожертвовать, а какую надо выдвинуть на первый план? Что приоритетно, а что не имеет значения? Мы запоминаем только, на наш взгляд, важную информацию, зачастую самую эмоционально окрашенную. Мы вынуждены принимать быстрые решения иногда мгновенно, за доли секунды, ведь времени на долгие раздумья современная реальность нам просто не оставляет. И главное, стараемся это делать без особых усилий, чтобы экономить ресурсы. При этом, когда какого-то элемента в картине, которая возникает в нашей голове, не хватает, мозг пытается нам дорисовать и домыслить недостающие детали. В общем, когнитивные искажения — следствие нашей эволюции. Ведь некоторые из них выполняют адаптивную функцию, способствуют более быстрым и эффективным действиям или решениям. Такой своеобразный лайфхак мозга, как сэкономить силы. Что же из этого следует? А то, что мы не можем видеть все. Иногда то, что мы благополучно отфильтровываем и сбрасываем со счетов, на самом деле имеет приоритетное значение для решения той или иной задачи. Наша память может ошибаться, добавляя несуществующие детали или не отражая объективную реальность. Не все, что дорисовывает наш мозг, правильно и корректно. Иногда это абсолютно иррациональные иллюзии. Часто мы осмысляем и выстраиваем истории таким образом, как их на самом деле не существует. Мы склонны к быстрым решениям, но они могут иметь серьезные негативные последствия, поскольку не все из них верны, корректны и продуктивны. Впервые термин «когнитивное искажение» был введен в 1972 году известным когнитивистом Амосом Тверски и психологом Даниэлем канеманом когда они исследовали так называемую «числовую грамотность людей». Ученые изучали иррациональные поведенческие шаблоны людей, то есть ситуации, в которых принятие решений отличалось от теории рационального выбора, ну а также провели несколько значимых экспериментов, обнаруживающих влияние на мышление навязанных стереотипов и установок. Идея о том, что есть нечто влияющее на принятие иррациональных решений, получило широкое распространение и стало настоящим ноу-хау в мире когнитивных наук, в частности когнитивной и социальной психологии и поведенческой экономики. Со временем количество открытых и изученных когнитивных искажений увеличивалось в геометрической прогрессии. Естественно ученые всего мира пытались их каким-то образом классифицировать и систематизировать. Например, некоторые когнитивные искажения свойственны индивидууму, а некоторые проявляются лишь в социуме. Одни искажения влияют на принятие решений, а другие — на обработку информации. Часть ловушек сознания связана с памятью, а часть — с мотивацией человека, а некоторые из них влияют на приоритетность выбора. Например, на сегодняшний день Википедия содержит упоминания о более чем 170 когнитивных искажениях. И это далеко не полный перечень всех способов, которыми наш мозг сам себя обманывает. Как вы понимаете, когда перед вами список, в котором более 170 искажений, работать с ним достаточно сложно. Запомнить их все невозможно. Более того, часть из них не систематизирована, а часть повторяется, просто меняются названия. Я сам работал с этим списком несколько лет. Внимательно читая и анализируя виды когнитивных искажений, я со временем в них путался или окончательно забывал названия и значения тех или иных видов. Иногда у меня создавалось ощущение полного бардака. Мне хотелось видеть более понятную четкую структуру, чтобы при знакомстве с огромным потоком когнитивных искажений все раскладывалось по полочкам, было логичным и легко запоминалось. Что делать в этом случае? Я всегда придерживаюсь принципа «Если что-то не нравится, сделай сам». Внимательно проанализировав все русско- и англоязычные источники информации, я создал свою классификацию когнитивных искажений. Сразу оговорюсь, и это важно. Все они имеют отношения только к вопросам критического мышления. Есть очень крутые исследования по когнитивным искажениям, но они не имеют прямого отношения к тем компетенциям, из которых складывается понятие критического мышления. Например, эффект Икея. Когнитивное искажение, которое состоит в том, что покупатели непропорционально высоко оценивают товары, которые создали сами. Другими словами, человек будет определять ценность, ну и, соответственно, стоимость, например, шкафа, который он собрал сам, гораздо выше, чем ценность аналогичного по характеристикам готового шкафа, поскольку он, потребитель, приложил усилия для создания этого предмета. Любопытно, что описанный эффект восприятия сохраняется, даже если сборка была проведена откровенно плохо. В конце концов, я оставил только 30 когнитивных искажений, четко их систематизировал, и у меня получилась глобальная классификация когнитивных искажений, которые связаны со следующими четырьмя важными смысловыми вопросами. Вопрос первый. Почему мы переоцениваем себя? Вопрос второй. Почему мы неправильно оцениваем других? Вопрос третий. Почему мы принимаем неправильные решения? Вопрос четвертый. Почему мы ничего не понимаем? Каждый из нас живет в собственной субъективной реальности, которая может и будет отличаться от субъективной реальности других людей. И на эту реальность, безусловно, влияют когнитивные искажения. Можно даже сказать, что мы живем в мире когнитивных искажений. Они неотъемлемая часть всех процессов человеческого мышления. Они присущи всем. То, что кажется нам абсолютно оправданным и обдуманным, является на самом деле частью решений, принимаемых на инстинктивном уровне, автоматически. Предлагаю вам окунуться в этот мир иллюзий мозга, чтобы понять, почему реальность, как она нам представляется, далека от объективной.